Нувиков снова, как совсем недавно, в девяносто первом году, шел через Сретенку, Большую Лубянку, Охотный ряд, к Кремлю. Во-первых, все равно нужно было скоротать время до темноты. Во-вторых, пройти намеченные планом контрольные точки. Да и просто немыслимо интересно вновь прогуляться по улицам родного города за три десятка лет до собственного рождения. Погода неожиданно быстро начала меняться. Легкий облачный покров на глазах уплотнялся и темнел, опускаясь к самым шпилям кремлевских башен. Вдоль улиц потянулись полосы тумана. Первые порывы шквального ветра взметнули пыль на перекрестках. Похоже, к бабьему лету приходил конец. Ну и к лучшему, — думал Новиков, оглядываясь по сторонам. Туман, дождь, хотя бы и метель. Чем мерзее на улице, тем спокойнее. басманов с и засунув руки в карманы шел метрах в двадцати сзади рудников настолько же впереди по другой стороне оба в любую секунду готовы броситься на выручку огневой мощи даже их маленькой группы вполне достаточно чтобы прорваться сквозь любой заслон но пока ничего внимания они не привлекали да из чего бы таких как они здесь тысячи и тысячи а таких ли Андрей с самого утра начал присматриваться к московским жителям и все более поражался. Подобных лиц он не видел ни в своей нормальной жизни, ни в 41-м, ни только что в Аврангелевском Крыму. Конечно, в Севастополе, Ялте, Симферополе собрался сейчас цвет той дореволюционной России, и процент интеллигентных людей как бы не выше, чем при царе в центре Петербурга, но все же... Нельзя сказать, чтобы Москву сплошь заполняли дегенераты. Однако количество физиономий не отмеченных даже намеком на интеллект, вгоняло в оторопь. а Лишь постепенно он начал понимать, в чем тут дело. Само собой, число людей, не слишком умных и образованных, здесь, после трех лет гражданской войны и красного террора, непомерно велико. Однако, если бродяга, нищий или босяк, осознает свое место в обществе, соответственно, одет и держится, его облик и воспринимается более-менее адекватно, без побочных эмоций. Но когда тысячи подобных типов одеты в военную форму или партикулярный костюм «Ответ работника», толпами ходят по улицам или разъезжают в автомобилях, произносят речи на митингах, а в десятера больше их число создает массовку, заняв экологическую нишу нормального обывателя, то картинка выходит пугающая. Да и вот еще что. Люди поумнее, недорезанные буржуи, купцы и интеллигенция в том числе, успели понять, что в целях мимикрии лучше не выделяться среди новых хозяев жизни. Надели маски, кто тупой покорности, только что слюни изо рта не пускает, а кто безудержного агрессивного люмпенского хамства. И еще многие, уже непроизвольно, приобрели постоянное выражение горестного недоумения, что в конце концов происходит и как жить дальше. Жаль, — думал Новиков, — что я не сообразил этого раньше, не приказал, как приказывают перейти на соответствующую форму одежды, сделать наиболее модные в этом сезоне морды и носить не снимая, а то он басманов, и не брит, и одет как безлошадный извозчик. Однако, до первого патрульного физиономиста. Что касается остального, центр Москвы не слишком и удивлял. Грязновато, конечно, как на улице Горького после октябрьской демонстрации. Характер мусора, правда, другой. Здесь преобладает шелуха от семечек, конский навоз, махорочные окурки. Движение довольно оживленное. Непрерывными вереницами люди бредут от центра и к центру. Грохочут телеги ломовиков, попадаются пролетки и фаэтоны начальников средних, рычат моторами и воняют выхлопами, проносящиеся на бешеной 30-километровой скорости автомобили начальников крупных, нещадно подпрыгивая на разбитых мостовых. Разруха, конечно, наблюдается. Запустение. Дома вокруг, шесть лет не видевшие ремонта, с посеченными еще во время ноябрьских боев 17 -го года стенами. витрины магазинов почти сплошь заколочены досками. Редкие трамваи чуть не разваливаются от набившихся внутрь и облепивших вагоны снаружи пассажиров. Трудно понять, зачем, рискуя жизнью, висеть на подножке или буфере, если в итоге скорость передвижения не превышает тех же пешеходных пяти верст в час. Но все это отличия, так сказать, ситуационные. А архитектурно большинство улиц, по которым шел Новиков, были вполне узнаваемы, особенно Сретенко и Кузнецкий мост с прилегающими переулками. А вот тверскую он сразу даже и не разглядел, чуть не проскочил с разгона, такая же узкая, как соседняя Пушкинская, и знакомых домов раздвая обчелся. Впрочем, бог с ней, с архитектурой. Куда интереснее то, что сейчас происходит внутри домов, за стенами бесчисленных наркоматов, исполкомов, порткомов, и прочих контор с дикими аббревиатурами, вроде «Гукусо Примосо». не слабо А вот как там служилый народ себя ведет, о чем говорит и что испытывает, интересно. И вот эти прохожие, что они на самом деле ощущают, спрятавшись под масками олигофренов? Новиков чувствовал себя как водитель в городе, где дорожные знаки изменили в одночасье и вид, и смысл. По выражению лиц уличной толпы, он профессиональный психолог, не мог больше судить о мыслях и настроениях людей. Сплошные черные ящики, у которых неизвестно не только то, что внутри, но и то, что на входе, а уж на выходе полная бессмыслица. Также, наверное, ощущали себя на улицах Сталинско-Береевской Москвы редкие иностранцы. Но сейчас лучше на время забыть о психологических упражнениях. Есть конкретная цель — найти место и организовать операционную базу. В его распоряжении сорок человек, хотя пока и неизвестно, сколько из них благополучно доберется до пунктов сбора. Заранее проработанный и вроде бы приемлемый вариант размещения имелся, но следует дождаться ночи. Да и уверенность особой он Андрею не внушал. Слишком далек был от его личного опыта. и зависел от одного единственного человека. Новиков решительно свернул направо. Неподалеку от Иверских ворот его должен ожидать Шульгин со своей тройкой. Вступить в зрительный контакт, найти подходящее для разговора место, пивную, скажем, и еще раз обменяться мнениями, теперь уже сообразно с реальной обстановкой, а потом вместе обойти другие контрольные точки. Ближайшее — Александровский сад. Шульгин избрал для себя в качестве маскировки нескромный наряд дезертира, как Новиков, и даже не безупречную в классовом смысле блузу пролетария, а совершенно вызывающе оделся под Троцкого, кожаная, поблескивающая, как паюстная икра куртка, кожаная же фуражка со звездочкой, высокие кавалерийские сапоги с подколенными ремешками и зауженными каблуками, через плечо маузер в лакированной коробке, И на груди, чего уж скромничать, орден боевого красного знамени на алой розетке. Ходить в таком виде по городу, конечно, безопаснее, но и внимание он привлекает больше, хотя бы и благожелательного со стороны сотрудников власти. Впрочем, наплевать, — подумал Новиков. Как-то до сих пор он еще не адаптировался к новой реальности настолько, чтобы воспринимать все всерьез. Умом-то знал. что жизнь вокруг настоящая, а не кино. Эмоционально же настроиться пока не получалось, несмотря на все в этом мире уже пережитое. Однако эмоции эмоциями, а дело делом. Оставив сопровождающих прогуливаться в охотном ряду, они порознь прошли в глубину сада, выбрали скамейку поукромнее, присели. Над головой нависала грязно-рыжая кремлевская стена, А за ней, где-то там, в глубине будущего здания Верховного Совета, в своем, еще не ставшем музейном кабинете, милел к товарищам людской лаской он, вечно живой, сейчас в особенности.